Глава 24. четвертая. Лед и пламя. Алекс, как описать мои ощущения, когда я снова встал на лед? Черт возьми, столько воспоминаний, столько событий, словно я чертов старик, а на деле еще нет и двадцати. Но за плечами есть что вспомнить. Алекс держит меня за руку так крепко, и когда я приподнимаю наш переплетенный замок, Замечаю, как растекается улыбка у звездочки. Она смотрит на меня, она дышит мной и. И любит. Только пока не сознается. Ей трудно в этом признаться, как будто я не оправдаю ее надежд. Ты чего? Смущается Алекса. Ничего, подмигиваю. Просто мы снова здесь, на льду. Тебе не страшно? Олег мотает головой. Ее длинные локоны рассыпаются каскадом по спине, создавая особенную вуаль. Щеки у звездочки снова раскраснелись. Она прекрасна. «С тобой мне ничего не страшно», — восклицает она. «Хочу поскорее познакомиться с твоими друзьями». Алекс резко замолкает. «Извини, что-то не подумала, что вы уже не друзья вовсе». «Кто его знает?» Нажму плечом. Говорят, бывших не бывает. Алексе такой ответ приходится не по вкусу. Я вижу, как быстро ее настроение меняется. Она думает, что эта фраза касается Кэтрин, но та давно уже в прошлом. Я торможу и подкатываю нас двоих к бортику. Обнимаю Алексу, крепко прижав ее к своей груди. И девушка отвечает взаимностью. Чувствую, что она дрожит. И как бы мне хотелось знать, о чем она сейчас думает. «Алекс!» — шепчет звездочка, оторвавшись от меня. Мы смотрим друг другу в глаза, не мигая, не дыша. «Ты по-настоящему счастлив?» «Здесь и сейчас, рядом со мной». Ее вопрос сбивает меня с толку. Не пойму, к чему Алекса клонит. Хмурюсь, но сразу отвечаю, что «да, я очень счастлив». Кажется, ее убеждает мой ответ, и Алекс успокаивается. Во входной двери на стадион материализуется Дэвид с Микаэлой. Оба машут нам, и я тоже повторяю жест. Алекс отпрянула от меня и улыбнулась. Только теперь эмоция совсем не коснулась ее глаз. румянец ошел. И вернулась прежняя Алекса. Я помогаю звездочке выбраться с катка. Разуваю ее и усаживаю за трибуну. Сам в предвкушении, когда ребята выйдут на лед и увидят меня. Интересно. Джастин сказал им обо мне. «Не волнуйся». Дэвид хлопает меня по плечу, слегка испугав внезапностью. Еще и хмыляется поганец. «Не в этом дело, ты же знаешь». Многозначительно смотрю на друга, и тот кивает мне. Как по команде, со стороны входа в мужскую гардеробную вылетают пули мои друзья. Шесть ребят с клюшками и в полной экипировке. Некогда моя команда. И самый последний — тренер, мистер Вудс. Он сначала меня не замечает и дает четкие указания на сегодняшнюю тренировку. Тут Джастин скидывает свою клюшку вверх и кричит. «Алекс!» «Алекс, идем к нам!» Я замираю на месте. Обалдел просто. Медленно перевожу свой взгляд на Алексу. А она с потрясением смотрит на меня. Ждет. Ждет, какой я сделаю выбор сейчас. Сдамся и сбегу? Или возьму себя в руки и встречусь с прошлым мгновением своего счастья? Через пару минут ко мне подъезжает сам тренер и останавливается у борта. «Какого черта ты тут делаешь?» Звучит довольно неприветливо, но я знаю, это он мистер Вудса. И сейчас он старается быть строгим со мной. «Сам не знаю». Спускаюсь к борту и стою лицом к лицу с тренером. Он прищурил свой взгляд, как будто пытается прочитать мои мысли, что я затеял. Вокруг тишина, даже дыхание не слышно. Иди переодевайся, твой шкаф все там же. Я опешил. И экипировка тоже, Алекс. Джастин меня заранее предупредил, подмигивает мистер Вудс. И вообще, Алекс, тренер вздыхает. Я надеюсь, это не разовая акция. Я не знаю, не определенно даю ответ, и кажется, мистер Вудсу, он приходится не по вкусу. Встреча с моей командой производит на меня такое впечатление, словно я нашел машину времени и вернулся назад в прошлое, как будто того года не было, не было тех событий, разочарований, разлук и обид, не было ненависти ко всему и не было чувства что все достало, и я на шаг к провалу в бездну. Алекса спасла меня и дала новый глоток воздуха. Через 10 минут я был готов вступить в бой. 3 на 3. Сыграть с друзьями, как в старые добрые времена. Алекса. Когда каждая минута утекает, ее невозможно замедлить и уж тем более остановить, наступают особенные мгновения, которые хочется запомнить навсегда. Так, чтобы, закрыв глаза, о них помнить и представлять, будто они живы. Воспоминания — это единственное, что у меня осталось. С каждым днем сил становится меньше, но я держусь молодцом. Не даю своему организму спасовать. Еще впереди поездка в Детройт, в родной город Алекса. И я очень хочу там побывать. Хочу познакомиться с тем, как он тут жил до трагедии. Что же так сильно его изменило? Я так рада, что со мной поехала сестра. Сейчас она моя группа поддержки. После кафе мы отправились в свои гостиничные номера. И пока ребята были заняты машиной, Микаэла составила мне компанию. Пришлось ей честно признаться, что поездка все-таки сказывается. Мне нужен отдых. Активность убивает. Микаэла собралась была объявить о завершении нашего путешествия, но я уговорила ее дать мне еще немного времени. Пообещала, что из Детройта мы вернемся домой самолетом. — Ты не должна себя убивать ради мечты, Алекса! — сетовала Микаэла. — Это и моя мечта? — брякнула я перед выходом. — И я счастлива! — улыбаюсь сестре. Она фыркает, но держит меня под локоть. «Надеюсь, в Детройте мы ненадолго?» Вскинув свою угловатую бровь, Микаэла сердито глядит на меня. «На пару дней. Завтра стартуем». Отвечаю я. Микаэла облегченно вздыхает. «Главное, чтобы скорее оказаться дома, Алекса. Ты нужна своим родителям, милая». Сестра проводит тыльной стороной ладони по моей щеке. «И Алексу». «Тихо говорю я». Моя невыносимая сестра игнорирует мою реплику. И вот, наконец, встретившись с ребятами, мы отправляемся опять в Ледовый дворец. Алекс ознаменовал сегодняшний поход как Крестовый. Говорит, или уйдет с победой, или побежденный. Я пока не поняла его выражение и фраза, но, думаю, в моменте станет все ясно. И стало действительно ясно, как только Алекс, оснащенный экипировкой, ступил на лед. О, Господи, вот он, Алекс, настоящий Алекс, со взглядом, прожигающим до самой глубины души. Как он мог так легко бросить то, что зажигает в нем его сердце? Держит крепко клюшку, целеустремлен, и будто вовсе не бросал на целый год свое любимое занятие. Игра начала набирать обороты. Три на три. Так их распределил тренер. Удар за ударом, резкие торможения, удары о борт. Ух, дух захватывает. Алекс не уступает. Он нападает на противника и наносит сокрушительный удар поворотом. Бам! Гол! «Алекс!» — скандируем я, Микаэла и Дэвид. Тренер Вудс неодобрительно смотрит на нас, и мы замолкаем, но довольны. Сам Алекс поднимает клюшку вверх и машет дважды. Затем снова сама серьезность. На льду становится жарко в прямом смысле слова, и кроме нас подтягиваются еще зрители. Ощущение, будто мы попали над предпремьерный показ. На табло счет 2-2. Пока что ребята играют в ничью. Сейчас заключительный этап, и я, затаив дыхание, слежу за каждым скользким шагом Алекса. Судя по его напряженной спине, он настроен только на победу. Итак, тренер бросает несколько слов игрокам. Что-то журит их за какой-то провал, затем объявляет строение и команду внимания. Взлетает шайба, но не успевает она коснуться льда, как клюшка Алекс ее подхватывает и отправляет своему напарнику Джастину. Тот разгоняется, как метеор, и взмах. Шайба ударяется о створку ворот и не попадает. Черт. Все, кто сидел на трибунах, взвыли и засвистели. Время окончено. У ребят ничья. И мне кажется, этот результат самый лучший который мог бы быть сейчас. Алекс и Джастин обнимаются, смеются. К ним подъезжает вся команда, и они начинают кричать свою кричалку. Тренер присоединяется к ним, затем объявляет о перерыве. Для Алекса время вышло. А вот ребятам пора серьезно продолжить тренировку. Через 15 минут Алекс присоединился ко мне, довольный как черт. Спасибо. За что-то благодарит меня и сгребает в охапку. Что дальше? спрашиваю я. Алекс долго смотрит мне в глаза. Детройт, звездочка, но сначала мы посетим то самое место, о котором я рассказывал тебе. Точно! Я ведь даже письмо написала для той телефонной будки, чтобы поговорить с самой собой. Это затем мне нравится, а главное, я хочу, чтобы Алекс тоже воспользовался моментом и смог поговорить с самим собой и со своими родными.